Самый видовой, так называемый, продукт. Самым наглядным и бесспорным примером видового питания является питание младенца материнским молоком. Человек рождается на свет беспомощным и незрелым существом. Пройдет много лет, прежде чем его организм сформируется окончательно. Так легочный аппарат человека обретает свою функциональную полноценность лишь к 18-20 годам. А вот желудочно-кишечный тракт на всю жизнь останется ущербным, если в младенческом возрасте ребенок не получает молоко правильно питающейся матери. И дело тут не в его питательности, которую зачастую преувеличивают. По соотношению белков, жиров и углеводов оно уступает многим пищевым продуктам, да и калорийность его относительно невелика. Достаточно сказать, что жирность женского молока составляет лишь 2%, тогда как у яка, к примеру, она достигает 12%. Зато материнское молоко отличается особым составом аминокислот, ферментов и секретов, которые нужны младенцу для нормального развития, а также содержащиеся в нем энергией и информацией, регулирующей развитие ребенка. Информация эта для каждого биологического вида своя. Если младенец удваивает массу своего тела лишь к 180-му дню жизни, то зайчонку для этого – Хватает шести дней, и это вполне объяснимо, если учесть, что зайчиха в силу своих анатомических особенностей не может защитить детеныша от хищников. Поэтому чем быстрее он достигнет зрелости, тем больше у него возможностей выжить. Той же цели подчинена еще одна особенность, отличающая процесс вскармливания детенышей у зайцев. Мать кормит своего зайчонка только один раз, после чего навсегда расстается с ним, чтобы не выдавать своим присутствием место, где он укрыт. Но малыш не пропадает, так как любая пробегающая мимо зайчиха обязательно накормит его своим молоком. А вот собака может позволить себе роскошь выкармливать щенка в течение 27 дней – Таким образом, природа позаботилась о том, чтобы дать свой шанс на выживание каждому биологическому виду. Не скрою, в свое время именно пример питания детского организма, который, несмотря на минимальное количество малобелковой пищи, приходящейся на килограмм его массы, активно развивается и быстро растет, послужил для меня своеобразной моделью при разработке низкокалорийных и малобелковых пищевых рационов, заставил задуматься о путях энергообеспечения нашего организма. В результате этих размышлений и возникла идея принципа энергетической целесообразности, отражающего способность человеческого организма воспринимать и утилизировать все виды энергии, содержащейся в окружающем нас пространстве, и использовать их на удовлетворение его многообразных потребностей, сокращая тем самым потребность в пище, укрепляя здоровье, продлевая жизнь. Последующие эксперименты на себе, продолжающиеся вот уже почти 50 лет, а также опыт моих многочисленных последователей, полностью подтвердили его справедливость и актуальность.